и огромную безволосую голову. Врач положил новорожденного ей на грудь. Когда он ее зашивал, она почти ничего не чувствовала. Она прижала к себе ребенка и заплакала. Давно уже она так не плакала. Акушерка стирала ей со лба пот. — Не плачьте. Все уже кончилось. У вас родился здоровый сын. У него большая головка, так что... Кое-что он вам разорвал, но зато он будет умным. А молодой врач, продолжая накладывать швы, сказала акушерке, «Запишите. Время рождения — четыре часа восемь минут утра. После наложения швов дадите роженице что-нибудь посильнее, чтобы она поспала до четырнадцати. Накормление только завтра ближе к вечеру». Она проснулась, услышав голоса. В первый момент она не поняла, где находится. Но, приподняв голову, увидела, около кровати сидят ее родители и муж и улыбаются ей, Жутко болела в промежности. Она села, поправила волосы. — Где он? — спросила она. — Скоро его тебе принесут кормить, — ответила мама. Муж встал и протянул ей букет красных гвоздик. Поцеловал ее в щеку. — Марцин весит больше четырех с половиной килограммов. — Я родился тоже очень большой. Она резко выпрямилась. Больничная рубашка распахнулась, открыв набухшей молоком груди. — Нет, имя у него будет Якуб, — тихо произнесла она. Муж посмотрел на ее родителей, словно ища поддержки. Но мы говорили об этом. И мне казалось, что все согласились с именем Марцин. Да, говорили. Но ни на чем не остановились. Марцин — всего лишь одно из имен, которое мы обсуждали. Но я считал, что все решено. И сегодня утром я дал в печать сообщение. Это стоит тысячу злотых. Менять я ничего не собираюсь. Уже слишком поздно. Да что это с тобой делась мама? Марцин сейчас очень модное имя. Она была не в силу слушать все это. Спустила ноги и сунула их в тапки. Несмотря на чудовищную боль, медленно подошла к шкафчику с одеждой около раковины. Вытащила из кармана пальто портмоне с деньгами. Принялась отсчитывать банкноты. Несколько злотых, недостающих до тысячи, набрала монетками. Вернулась на кровать. Положила перед мужем деньги и сказала, вот тебе твоя тысяча. Моего сына будут звать Якуб. Слышишь? Якуб! Да что это с тобой вмешалась мать?